Глава четырнадцатая. Зеландия. Шесть тысяч шестьсот пятьдесят первый год. Отцетворение мира в Звездном храме. Что скажете, други мои бодричи? Поддержите меня? Задав этот вопрос, я посмотрел на Гудима Громобоя, который озадаченно почесал голову, а затем на Вартислова Никлотинга. ожидавшего, что скажет воевода и наставник. Приглашённые в гости соседи думали над моим предложением сходить за добычей, однако ответа пока не давали. Они сомневались, и я их понимал. Вартислов хочет в поход и рвётся в бой. Однако батя, который сейчас геройствует в районе датсковых и дебиу, его поступок может не одобрить, особенно если налёт на данов будет неудачным. Поэтому княжичу требуется одобрение грамобоя, который в случае чего сможет принять на себя гнев князя, ведь старый ваяка Тугадум в бою-то он быстрый и резкий, а Кипардус. А вот на стадии разработки операции явно пасует и инициативу проявлять не желает. Ну ничего, я его всё равно дожму. А нет, так один в рейд отправлюсь. Хотя при таком раскладе Кусок придётся выбрать далеко не самый вкусный и жирный. Громобоевич вмгнул носом и почесал бороду. Затем достал льняной платок, высморкался и только после этого кивнул на лежащую перед ним карту и сказал: "Мысль у тебя, Вадим, хорошая. Однако суеты не надо. Давай-ка, ведун, ещё раз всё объясни, что, как?" гуде. И почему? Запросто. Чувствуя, что гудим, уже готов принять моё предложение, я стал развивать успех и кивнул на карту Южной Скандинавии. Значит так. Вернувшись из Новгорода, я посетил храм Святовида и узнал, что первая сотня витязей священного отряда, а также полтысячи собранных в сбору пососенке воинов по воле верховного жреца должны совершить налёт на город Лунд. Он находится в Скандии, недалеко от берега, и цель наших братьев Руян уничтожить оплот вражеской веры на севере Лундский собор. Это каменное здание из гранитных блоков, и при нём соборная школа. Всё это охраняют дружинники Кнуда Магнуссона, городские ополченцы и церковные наёмники. Однако витязи их уничтожат, и собор снесут. потому что укрепления в Лунде очень слабые, ветхая ограда из дерева, которую плечом разметать можно. Так что победа будет за нашими. — Это понятно, — пробасил воевода. — О нас говори. — Как раз о нас и хочу сказать. Мы в Зеландии, а напротив, через Зунтский пролив, богатый город Лед-де-Чеппинг, где датские купцы скопили немало серебра, золота и товаров. Там сейчас сидит ярл Кнут, а у него, как доносит наша разведка, не менее 700 воинов. Заниматься этим ярлом пока некому. Сами знаете, что Мстислав, Никлод и пруссы сейчас в Ютландии, а с наскока варяги город взять не смогли, потому что Кнут успел из Большого Бельта удрать и в нем закрепиться. Корабли ярла и городские причалы, что на реке рядом с Леддечипингом, наши мореходы спалили. Но лесть на укрепления не стали. Вот я и предлагаю расколотить этого ярла и взять город. У меня два шнекера и 200 воинов, из которых в бой может пойти 170 человек. За тобой громобой ещё 200 воинов, а также драккар и расшива. И у Вартислава ещё 300 дружинников от Трилодии, которые вместе с варягами патрулируют Зунд. И того у нас Шестьсот лихих вояк против семисот датчан, которые сидят в городе. Воинов среди данов пока мало, не больше двухсот пятидесяти клинков, которые уцелели после морского погрома. Поэтому, думаю, у нас все сладится. «А когда, — говоришь, — выступать надо?» Витязи, которых поведет сотник люд в Олигор, высадятся в Скандии через три дня. Они пройдут мимо Лэдди Чеппинга вверх по реке Лэдди, почти к самому Лунду, и моя мысль такова. Мы должны выступить одновременно с ними, чтобы Ярл Кнут церковникам помощь не оказывал. А дальше все зависит от нас. Мои воины готовы, а вам на сборы пару дней хватит. Если мы сговоримся, то ударим по рукам и разойдемся. Ты громобой. на своих трофейных кораблях зайдешь за мной. На твою расшиву погрузим моих людей, которые в шнекеры не поместятся, и двинемся в Кеге-букт. Там к нам присоединится Вартислов и пойдем. В ночь пролив пересечем, высадимся на берег и обложим Лед-де-Чеппинг, а с утра, пока данные не прочухались, начнем сбор местных жителей. «Какие там укрепления, знаешь?» да. В Леде Чеппинге вокруг поселения только один насыпной вал, который для нас не преграда. А ров? Его нет. Как-то у тебя ведун, все просто выходит. А нечего сложности искать. В чем-в чем, а в этом деле я их попросту не вижу. Окрестных данов переловим, лестницы и щиты сколотим, а затем погоним пленников впереди себя. На востоке это называется хашар. Местные прут на стену, а следом воины, которых прикрывают лучники. А поскольку Луков у нас раз-два и обчелся, пустим в ход арбалеты, это еще лучше. На плечах Ашара взбираемся на валы. Потом опять же арбалетами расчищаем место и спускаемся в город, после чего давим сопротивление, и нам полное раздолье. Склады, богатые пленники, ярл, который собирается стать королем, и его свита. Кроме того... Освободим наших братьев по крови, которые в неволе томятся. Короче, возьмем город и вывезем из него все, что только можно. «А если город за собой оставить?» — спросил Вартислов. Я мотнул головой. «Не удержим. Скандия большая. Народа в ней хватает. Нам Зеландию толком заселить неким. Из Новгорода людей везем, а тут город». Валы оборонять придётся и за окрестностями присматривать. Так что надо выбирать: либо на острове плотно устраиваться, либо всем вместе город держать, от которого толку всё равно нет, потому что торговля пойдёт через Роскилли. Значит, возьмём его и спалим, как Мстислав Орхус сжёг. Опять в разговор вступил Громобой. Ладно. Город захватим штурмом, разграбим и спалим. Дальше что? Как обычно, вернёмся на остров и продолжим заниматься своими делами. Я не о том. Добыча общая или каждый сам для себя старается? Лучше, конечно, общая, чтобы потом споров и косых взглядов не было. Но предупреждаю сразу, треть добычи на храм Святовида отдавать не стану. А чего так? Гудим сразу насупился. Я воин Яровита. Поэтому хочу на своих землях ему святилище поставить, большое и богатое. Такое, чтобы в нём школа была, библиотека хорошая и место, где умные люди могли бы собраться и о высоком поговорить. Вот на это я храмовую третий пущу. Кстати, то же самое советую сделать и вам. Храмы, если мы здесь не временщики, а хозяева, нам будут нужны и для своих людей. И для данов. Подумаем. Воевода провёл ладонью по бороде, слегка прикрыл глаза. Я за поход. А добыча будет общей. Хабар и ценных пленных делим на троих в равных долях. И дабы всё было понятно, скажу как есть. Если твоя затея с пленниками не выгорит, то я своих дружинников на стены не брошу. Договорились. Я посмотрел на Вартислава. «Княжич, ты с нами?» «Конечно». «Значит, по ходу быть». Мы ударили по рукам, сговор состоялся. Клятвы «быть» заодно прозвучали. А после этого мы еще три часа обсуждали предстоящую операцию, прикидывали численность бондов в окрестностях Ледда Чеппинга и силы горожан. По часам разметили подход к берегу и предстоящий штурм, а затем выпили немного медовухи, чтобы дело сладилось, и только после этого разошлись. Я проводил соседи до ворот замка, стену которого под руководством строителей из Киева по брёвнушку раскатывали даны из близлежащих деревень и осмотрелся. Работа кипит. Люди трудятся в поте лица, кто по принуждению, а кто за серебро. В поле за рарагом Тренируются арбалетчики и мечники. Под стеной идёт чистка оружия и смазка доспехов. Кругом суета, и видно, что дело сдвинулось с мёртвой точки, и работа кипит. Всего седмицу назад наш караван, две новгородские расшивы и яровиц с кресом, пришёл на остров, а уже и виден результат, минимальный, но это только начало. Солнце клонится к закату, близится вечер. С кухни разносятся аппетитные запахи жареного мяса, и в животе урчит голодный зверёк. Однако пока не до того. Сначала совет с ближними людьми. Это уже ритуал, к которому я приучаю соратников и приучаюсь сам, ибо не до партизанщины. Коль взялся за дело, так тяни его, Вадим Андреевич, до упора, насколько сил и желания хватит. Снова я оказался в данжоне, где в покоях бывшего хозяина проходил совет с соседями, прибрал карты и сел. До сбора соратников немного времени в запасе было, и я задумался. Итак, наём воинов и мастеров прошёл удачно. Посольские дела тоже решились в нашу пользу, и отныне Новгородская республика союзник Венедов. Руянские товары были распроданы, и Бранка Ростич взял на свои корабли около 200 переселенцев, в основном язычников и наёмных мастеров. После чего моя небольшая сквадра вновь присоединилась к его флотилии, и мы отправились на родину. Да, именно так. Отныне моя родина это Руян и Зеландия. Переход через море обошёлся без серьёзных штормов и происшествий. Посольство пришло в Аркону Там меня ожидали приятные сюрпризы. Жена порадовала тем, что беременна, и я был счастлив. Векомир принял сотню мастеров, которых я пока не мог пристроить к делу, и за каждого выплатил три гривны. Одновременно с этим за пленного датского купца Маргада в Валегощ поступили деньги, и в сопровождении Ставра Блажко и двух варягов я отправил пленника в земли лютичей. Это основное. но были и просто приятные мелочи, вроде увеличения выработки бумаги на производстве, а также появление в Черуше молодого волхва, бога ировита из Кореницы, которого прислал в моё полное распоряжение Войдан Лебедян. В общем, жизнь налаживалась. И отдохнув на Руяне, где глава мастеров, Правит Радий, закупил много товаров, в основном для кузнецов и лесорубов, шнеккеры и расшивы опять вышли в море. Путешествие до Зеландии было коротким, и когда корабли оказались в Рараге, мы снова услышали одни добрые вести. Замок и дружинники на месте, бонды больше не бунтуют, а ещё в моих владениях были обнаружены залежи мело. Местные крестьяне его понемногу для себя добывали, а я об этом ни сном ни духом, поскольку голова была забита совершенно другими делами. Невелик прибыток, но и не мелочь. Ибо мел в хозяйстве безусловно пригодится, хоть бумагу отбеливать, хоть заборы красить. По прибытии народ немного освоился, и понеслось. Строители, которые ещё в пути полностью перешли на привычные для меня метры и тонны, разметили местоположение оборонительной стены будущего города. Воины пробежались по деревням и собрали данов, углежogi под охраной варягов направились в лес. А кузнецы без промедления начали возведение кузниц. Работа начиналась с раннего утра и шла до позднего вечера. Люди отрабатывали гривны на все 100%, а я контролировал, руководил и налаживал процесс военных тренировок. Всё как и положено, ни без трудностей само собой, но проблемы решались. Прерывая мои размышления, Наконец появились люди ближнего круга, которым я в разумных пределах мог доверять. Они расселись, взгляд на мгновение задержался на каждом. Рядом Ранка Самород и Корней Жарко. Два лихих варяжских капитана. Они люди вольные, однако находятся в моей системе, если банду в виду на Вадима можно так обозначить. Оба могли бы по дешёвке купить свои кораблики, собрать в отагу и уйти в самостоятельный поход. Благо, минувшая весна была удачной. Но им нравится моя дерзость, и потому варяги, которые на вольных хлебах успели поиметь немало неприятностей, остались. Ведь самому вести людей в бой — это тяжкий груст на душе, а вот по приказу вождя, за плечами которого синяя птица реет, это да, всегда пожалуйста, и никаких сомнений. Почему так? Да потому что, когда ответственность берёт на себя кто-то другой, а ты исполняешь его волю и получаешь за работу нечто материальное, это очень хорошо. Я это понимаю, поскольку сам когда-то таким был офицером, который выполнял чужие приказы, и это меня устраивало. Далее Гаврила Давмонтов, отличный интендант, который не только припасами занимается, но и вооружением. А в этом деле самое главное учёт и контроль. Я обещал воинам броню и оружие? Да. Тогда подходи и получай. Однако всё под роспись. И если что-то потерял, то будешь обязан выплатить неустойку. Другой момент боевые действия. Но там уже не твоя вина. Довмонтов в этом отношении строг, а иначе как? Ибо я ему сразу объяснил, в чём будут заключаться его обязанности, за исполнение которых он получит серебро. За интендантом сидят Илья Горобец и Гнат Твердятов. Они, как и руянские капитаны, потомственные воины. Кстати, тоже в какой-то мере варяги. Ибо, по моим прикидкам, не менее половины всех княжеских дружинников на Руси либо выходцы из Венедов, либо близкие им по крови люди. Это как с донскими казаками в моей реальности. Царь Иван Третий... А затем и Иван IV, который Грозный, давили на Новгород, и северные повольники с ужкуйниками рванули подальше от его рук. Кто куда, а не малая часть на Дон. И потом некоторые профессиональные историки ломали голову: откуда же у казаков нескольких округов новгородский говор и обычаи? Да почему церковные обряды с севера со всеми своими ересями? Да как так выходит, что воинский уклад Во многом повторяет Варяжский. Так и в этом случае. Дед горбца из Волино, а отец Твердятова наёмник из Ругарда. С молодыми дружинниками всё примерно так же. У многих предки из Венедов, а у кого-то бабка или мать из варяжской семьи. Поэтому киевляне не чужаки, и получается, что с одной стороны они просто славяне, а с другой соплеменники. Ха. Это как посмотреть. Правда, они христиане. Однако хоть кого попроси молитву прочесть, запнётся, а о Перуне и его подвигах всякий расскажет, и уважение к старым богам всегда проявит. Ибо век на дворе двенадцатый, а не пятнадцатый. Все воины сидят по правую сторону, и ещё три человека по левую. Волхв и Яровита, молодой, но шибко грамотный и весьма боевитый, Орей Рятко. Чёрные длинные волосы до плеч и слегка смугловатый оттенок кожи. Глаза смотрит на мир насторожённо, и волк, который, как и положено служителю нашего бога, прирождённый воин, постоянно готов к бою. Рубака он отличный, у меня половина учебных схваток выигрывает, когда у нас есть время помериться силами, и в рукопашке не новичок. Номинально он подчиняется мне, потому что я витись вне храмовой и иерархии. который лично с Богом общался. Но на деле, пока ему приказывать нечего, он занимается тем, что рисует планы будущего святилища, которое расположится в пределах стен. В этом храме станут учиться наши дети, а воины и мирные землепашцы с рыбаками всегда смогут принести Еровиту благодарственную жертву. Именно здесь будут готовиться первые наши технари и учёные. И хотя до того момента Когда с храма пойдёт отдача, как до луны пешком, я не тороплюсь. Всему свой черёд. И с чего-то надо начинать. Пока есть один волхв и планы, а дальше как пойдёт. За волхвом расположился широкоплечий приземистый парень с крепкими мозолистыми руками, которые покрыты въевшейся в тело сажей. Зовут его Алексей Визель. Он очень хороший медник. В Киеве молодой подмастерье в кровь разбил лицо за ежижного греку, а это уголовное преступление снят вратимым наказанием в виде выплаты виры или обращением в рабство. Серебра у него, конечно же, не было, и горячий парень подался в бега. Он рванул на север, а по дороге его зацепили вербовщики ладерских соколов. Вроде бы он обычный мастеровитый человек и простой работяга. Однако есть в нём тяга к познанию. Алексей постоянно желает узнавать нечто новое. Всё схватывает на лету, а помимо того, он неплохой организатор с крепкими кулаками и отличной реакцией. Поэтому совершенно естественно, я поставил такого редкого человека старшим над всеми металлистами, не теми, которые кричат металл и балдеют от тяжёлой музыки, а теми, кто работает с металлами. И если всё пойдёт хорошо, то вскоре у меня появится первый самогонный аппарат. а затем собственные арбалеты, крепостные стрелометы и прочие нужные в молодом и развивающемся хозяйстве вещи и предметы. Ну и последний человек на совете, среднего роста, гладко выбритый шатен, провид Радей, который руководит строителями. Тоже личность интересная, поскольку на Руси он профессионально строил крепости, которые отгораживали Киевское княжество от степи. Жил тихо и спокойно, как все, имел дом и достаток и был близко знаком с Николаем Святошей. Но в прошлом году вернулся домой раньше положенного срока и, как в анекдоте, застал супругу в постели с любовником. Убивать тихий строитель никого не стал, этокий средневековый интеллигент, а отправился за советом к своему покровителю Инок Николаю. Но ну, о будущей святой РПЦ обмолвился что счастье провида за морем. Непонятно. То ли случайно, Рюрикович, который в междоусобной войне тысячу людей положил, так сказал, то ли старая кровь в нем сказалась или природные способности, но факт остается фактом. Строитель ему поверил и в итоге оказался в Зеландии. Короче, вот такая у меня команда. Можно начинать совещание, Я обратился к капитанам. «Что с кораблями?» За себя и друга ответил саморот. «Все хорошо. Шнекеры на берег вытянули, а сейчас заканчиваем смолить борта. Завтра к полудню закончим, а послезавтра с утра спустим корабли на воду. Сразу поменяем канаты и несколько весел». «Ранка, чтоб без опозданий и проволочек. Через два дня в поход пойдем». Самородок кинул косой взгляд на гражданских специалистов, которым, как и каждый опытный вояка не доверял, и спросил: "Идём туда, куда собирались?" "Да. Подробнее утром поговорим. Я на берег приду." "Понял." Я посмотрел на интенданта Гаврила: "Что у нас с припасами?" "Крупа почти не осталась. Вёсна. Мясо есть, и муки на седьмицу хватит." За то рыбы полным-полно, но соль нужна. Соль в наших краях вся в колобреге. И нам её много понадобится. Поэтому, возможно, придётся туда специально идти, а пока обходись тем, что есть. Вот в гости к даным сходим и привезём чего надо. Ясно. А что с оружием? Мечей, щитов, топоров и сулиц хватило на всех. А вот с бронёй всё не очень хорошо. Два десятка не хватает. Ничего, в бою возьмём. Взгляд на полусотников. Как идёт подготовка воинов? Горобец скривился и покачал головой. Не очень. А что так? С троем дружина хорошо бьётся, а вот арбалет-то пока не признаёт. Воины говорят, что стрельба больно медленная и луки лучше. Но ну да, подумал я. Киевляне это не варяги-мореходы, они рядом со степью живут. Вот и ставят лук выше арбалета. Но это мелочь. Всё равно дружинники сделают, что приказано, ибо это я им деньги плачу, а не они мне. "Занятие продолжать", сказал я полусотникам. "Само собой", Илья кивнул. "Теперь с вами". Я обернулся гражданским и первым обратился к волху Место для храма присмотрел? Да. В пределах стен, как договаривались. Разметку сделал? Да. А почему Радио ничего не сказал? Я кивнул в сторону начальника нашей ударной стройки. Не подумал об этом, честно признался Волхов. Вот. А строители там уже место под башню приготовили? Так, Радий. Так, подтвердил Киявлян. Значит, сейчас сядете и спокойно решите, что и как. Может, башню немного дальше сдвинуть или лучше храм поближе к замку. Сами разберётесь. Волхов и Радики внули. Следующим был Визель. Алексей, что у тебя? Кузню ставим. Первая будет готова через 3-4 дня. Пока же можем под открытым небом работать. Так что если воинам или строителям понадобится что-то починить, или по размерам подогнать сделаем. Вот только уголька мало и железа всего 15 пудов. Привезём, всё будет. На мгновение я замолчал, обдумал полученную информацию и спросил: "Вопросы или просьбы есть?" Блин, лучше бы не спрашивал. Как обычно, каждому что-то надо, и если кратко, то список получился внушительный. Поселению уже сейчас не хватает женщин. И это становится проблемой, которую можно решить за счёт местных ресурсов в виде дотчанок. Но тогда придётся перебить бондов, которые за баб точно в драку кинутся, а они нам тоже нужны. Кроме того, требуется соль, уголь и железо. Это уже было озвучено, а ещё есть дефицит меди и олова продовольствия и хорошей кожи, сапог, одежды и ткани. На стройку нужны тягловые лошади. чтобы брёвна таскать. И ещё больше рабочих рук. А то 20 рабов и семи десятков бондов, которые постоянно порываются сбежать в лес, не хватает. В общем, проблем было много. Закупать товары дорого, да и нельзя после ухода ладерских расшив двумя шнекерами перевести всё, что требуется. Так что я прав. Налет на лёд, на леддечепинг необходим. Жаль, конечно, что кораблей там, скорее всего, мы не достанем. Однако рабочие руки, товары, припасы и деньги будут. Значит, стану действовать по заветам моего божественного покровителя. Отберу у врагов неправедно нажитое добро и пущу это богатство на благо своих соплеменников.